Глава 26 Объединенными силами в Святске открыта стекольная фабрика по новейшей технологии. В три смены будут трудиться рабочие, создавая не только широкий ассортимент аптечных склянок, но и лабораторную посуду особой прочности. В составе этого стекла используются редкие компоненты, добычу которых удалось организовать и поставить. извести. На что похожа полынья? На зеркало. На огромное зеркало, растянувшееся от пола до потолка. Причем зеркало это было неправильной формы. Широкое основание его занимало всю стену, забираясь углом даже по печь, тогда как к вершине оно сужалось, загибалось кривой дугой, чтобы резко оборваться на стыке потолка и стены, точно кто-то взял да и обрезал. Нечеткие границы на грязно-серой стене создавали ощущение, что будто бы эту стену и вправду подтапливало, размывало, Черная глянцевая поверхность пестрела пятнами. Они то появлялись, расплываясь белесами проплешинами, то исчезали. И казалось, будто кто-то там с той стороны пристанился и дышит, и трогает тонкую пленку в поисках выхода. Мы с Еремеем в зеркале не отражались, а потом я понял, что Еремей вовсе его не видит». Он стоял в середине комнатушки, отчаянно принюхиваясь и только головой поводил то влево, то вправо. Тут, сказал Еремей, тут она, чую, рядом. Вот, я указал на стену. А она должна быть такой большой, сильно большой. Он отступил на шаг. Ну, не знаю, понизу от того угла и до печи, а по стене так кривая. Ну вот «Так где-то». Я попробовал очертить в воздухе границы. «Погодь!» Еремей вытащил из кармана шины ретрепицу, в которой нашелся огрызок желтоватого мела. «Наот, малюй Перспектива приблизиться к полынье не радовала. «Не пучит ее!» — уточнил Еремей, видя мою нерешительность. Если гладкое, то спокойно все, а как пузыряки пойдут, то сперва мелкие, а там и поболе, значит, тварь какая-то лезет. И какая может? Я сделал шаг и прислушался к себе, опасности не ощущалось. А тень подобралась ближе, она держалась в стороне, стараясь не попадаться Еремею на глаза, и то ли получалось... То ли он вовсе не был способен видеть ее, потом выясню. Мелок на ощупь был оскризлым, а еще от него слабо, но отчетливо тянулось силой. Значит, не просто так кусок мела. Я сделал еще шаг и провел первую линию по полу. Получилось довольно жирной, а теперь вверх, куда достану. Тут высоко. «Погодь!» Еремей подхватил меня на руки и снимал ее легкостью, а потом поднял. «Вот так, не спеши. Если пузырить начнет, то говори. Не должна бы, конечно». «Почему?» — я веду линию по стене. «Так э, тварь-то здоровая, матерая, видать. Такая иных отпугнет». «Обычно-то вокруг полыни всякая разная мелочь крутится, они слабые и для людей не больно-то опасные, но полыни чуют, а уж настаи и те, что покрупнее идут. Этот, видать, опытный, выхлестые на той стороне нечасто случаются. А что бы было, если бы мы его не того? Ничего». С листом мозырю не тягаться, даже если б тут тело спалили, а палить бы пришлось, иначе никак, тварь ушла бы к себе, Пересидел об денек-другой, может, подольше, если бы полыню не закрыли, то и снова сунулась бы искать, ей не всяк покойник сгодится. Рассказывал Еремей о том спокойно, как о деле обыкновенном и привычном даже». Ну или погодил бы, пока кто на ту сторону пойдет. Там бы и принял. Против выхлест разве что охотники сдюжит выстоять. И то не всякий. Не такой, как ты. Теперь оттуда. Я указываю, и Еремей спокойно переносит меня к другому углу. По потолку молевать, она прямо под ним. Не, не трать. Особый. Особый. Отпугивает мелких тварей. Еремей поставил меня на землю, и я вернул остаток мелка. Сейчас вот еще травок каких-никаких повесим. И так-то и домой. А я поглядел на полынью. «Туда не пойдем? Кто ж туда без подготовки-то лезет?» Еремей верно мой взгляд понял и взъерошил Савкины волосы, а потом разом сделался серьезней. «Ты не ходи туда». «Почему?» Малой еще, слабый. Это верно. Если про возраст поспорить можно, то собственную слабость я чувствовал ясно. И саукин страх, и нежелание его и близко подходить к полынье. А еще чувствовал, что нам надо. Туда. Трава там или нет, но надо. Просто надо. Не могу, сказал я Еремею, тянет. — Сильно? Не знаю, я ж первый раз вижу, только надо туда, я ж помираю. — Все мы тут помираем. Мое признание Еремея нисколько не впечатлило. Вот как на свет Божий народимся, так прямо и начинаем помирать. Но разве ж повод с этим делом спешить-то? И усмехается криво. — Не повод, но я быстрее прочих. Говорят, что до зимы не доживу. Еремий наклонился и приблизился, и взгляд его впился в мое лицо, выискивая в нем что-то одному ему ясное. Показалось вдруг, что сейчас он это увидит. «Поймет. Скажет». «Эй!» да — Дынистой со двора, разбивая момент. «Ерема! Тут я!» — отозвался Еремей. «Не голоси!» А потом добавил очень тихо. «Вот что, малец, как тебя?» «Савелий!» — Савелий, стало быть, ты никому не говори более, что тебя та сторона зовет. — Почему? — Потому. — Ты живой! — Живой, чтоб тебя! Не дождетесь! Еремеев сплюнул под ноги и продолжил. — Потому что люди боятся таких от... — Каких, мать вашу, ею отмеченных? — Это он про Мору? — Спросить я не успел, потом как протяжно заскрипела входная дверь, застонал пол, прогибаясь под тяжестью тела, и внутрь заглянул мордатый парень, прежде мною невиденный. Еремей! выдохнул он с немалым облегчением, но револьвер не убрал. А ты кого ждал увидать? Царя-батюшку! Пуколку убери, пока я тебе ее в жопу не засунул! Как ни странно, парень подчинился. А, нашли, да? Он увидал мое рисование и тоже зарип впирившись в стену взглядом. «Точно тут! Сходи, погляди, можешь даже потрогать!» Еремей оскалился. «Мозырь, где?» «Так и там, во дворе, тебя видеть желает, и малец живой!» «Живой!» Еремей положил руку мне на плечо, придавливая. «Хороший малец, верткий, слабый только, но ничего, я паучу, глядишь, и сил прибавиться. И сказано это было совсем не для меня, скорее уж намеком, который поняли раз прекрасно. «Так это, — парень попятился, — там того и этого. Давай, наводи тут порядок, подметите, приберите, а то дышать нечем смрад развели». Хату эту сразу спалить надо было. Еремей подтолкнул меня в плечи, направляя к двери. «Да не мне тебя учить!» На улице блаженно пахло сыростью, и вонь речная оказалась удивительным животворным ароматом, который я готов был вдыхать раз за разом. Мне и не мешали. Еремий, оставив меня в сторонке, направился к Мозырю, который пришел не один. «Вообще людновато стало!» «Даже интересно, где все эти важные люди, что суетились ли не вокруг, были получасом ранее?» «Ты это, как?» Метелька крутил головой и ежился. «А вы его в взаправду?» «Еремей», — сказал я, — «сперва из револьвера, а потом, как сабли, раз, другой». И все, тварь калела, ну и тело развалилось. «Это да», — Метелька поверил сразу, «Еремей может, тон...» Мителька оглянулся, убеждаясь, что теперь-то до нас никому дела нет, и шепотом на самое ухо сказал, «Говорят, что он в гвардии государя-императора служил». Даже так? Сложно понять, верить или нет, но вот что Еремей человек непростой, это ясно, и что дружить нам с ним стоит. Не потому, что он осознает, как мы с Савкой ему помогли. На благодарность человеческую в принципе рассчитывать не след. Скорее уж о мире, нас окружающим он знает, куда больше савки и метельки вместе взятых. А еще о тенях, тварях, полыньях. В общем, очень полезное знакомство. Пошли. Я потянул метельку за руку, отступая от ограды. Устал я что-то. Это да, это конечно. Сейчас, погодь. Метелька кинулся куда-то и вернулся с грязным одеялом, которое кинул на землю. «Вот тут ложись, тут не топка!» Еремей сказал, что сейчас до приюта довезёт. «Самолично!» И, судя по Метелькиному возбуждению, это что-то дозначило. «Хорошо!» Я и вправду усталость ощущал, но какую-то такую, которая бывает после хорошей тренировки, когда вроде как и мышцы тянет, и тепло по ним разливается и в душе тихая беспричинная радость. Попить бы чего, и поесть тоже. Ну я сидел, глядя, как суетятся люди, тащат какие-то ящики, доски. «Метелька», — окликнул я, — «слушай, а ты тут, тварь разглядел?» «Вот почти как тебя!» — Метелька перекрестился. «Честное слово, сдохну, а на ту сторону не сунусь, если там такие вот водятся!» «Думаю, что водятся и не такие, но к чему человека до поры пугать?» И «Я про другое. Он ведь не своей смертью умер, да?» «И этот? Ну да, слыхал!» Мителька снова заозирался, но вокруг до нас никому дела не было. «Слыхал, что эти его долго ломали, пытали, и ноги угольями межгли, и ногти рвали. Детей и жену снасильничали, и сестру тоже, и даже старую бабку, которая давно уже себя не помнила». Всех умучили, хотели прознать, где горшок с золотом прячется. Какой горшок? Ну так тот, ну, который у ростовщика. У каждого ростовщика есть свой горшок с золотом. Твою же ж, он серьезно. Гляжу на метельку и понимаю, что более чем серьезно. Верит он, и не только он. В нем вся сила, ростовщики же разные есть. Те, которые людские, те, которые с той стороной знаются, ну, силу берут, удачливость. Но еще вот, что сыных людей не деньгами долги, что выпивают их души там, силу, жизнь саму, теням скармливают, а те им золото таскают, стало быть. Говорил он это шепотом, но с немалой уверенностью, и сам, качнувшись от Джути, Снова пугался, но уже не так, уже по-детски, как пугаются страшных сказок. Только вот мир этот странен, очень, и не возьмусь я утверждать, что Метелька все это сочинил, или тот, кто ему рассказывал. «Сказки!» Спокойный голос, раздавшийся откуда-то сверху, заставил Метельку пискнуть, да и Савка внутри сжался. Тени мальчики людей жрут, они торговлю с ними устраивают, для этих дел они туповаты. А, — А как же сумеречники? — выдохнул Метелька и тут же испугался. — Сумеречники, — протянул Еремей. — Сумеречники — это уже не тени, но и не люди. — А кто? — Твари. Еремей произнес это с немалой убежденностью. — Редкостные твари. «Идем!» И развернулся, направляясь по тропинке вверх. «Идем!» — повторил метелька, хватая меня за руку. «А то еще заплутаем!» «Это вряд ли!» Шел Еремен неспешно, явно подстраиваясь под наш шаг, но так, чтоб мы не поняли. И догнали моего и поднимались молча, но надолго метельки не хватило. «Еремей Анисимович!» — обратился он привежливо — «А окажите любезность, поведайте про сумеречников, ну, ежели можно». «Можно». Еремей заложил руки за спину, и длинные полы его шинели вывернулись причудливыми крыльями. «Отчего ж нельзя? Все можно, если осторожно. А я рядом послушаю». «Очень мне про сумеречников интересно». Тени есть разного уровня, на низшем всякого рода мелочь, которая к людям цепляется и силы тянет. Сразу никого не умучит, но вот здоровье там подорвет, мысли нехорошие в голову вложит, да и так-то душу попортит. Если душа чиста, если человек в Бога верует и в церковь напостоять ходит, то такие его не возьмут, сгинут. Но правятных немного, а теней с избытком. Еремей остановился у машины и открыл заднюю дверь. Там он снять в корзинке. Ешьте, а то кожа до да кость. Ты тоже учиться хочешь? Хочу очень. Мителька вытягивается. Поверьте, дядька Еремей, я из шкуры вывернусь. «Вывернися, куда тебе деваться? И из шкуры, и в шкуру прозвучало ленивое обещание, но Метелька выдохнул с восторгом. «Полезайте, а то я так до Светла не управимся. Мне еще возвращаться». В машине пахло булками, и корзинка обнаружилась с булками же, еще с ломтями холодного мяса, сыром и бутылками, которые открыл Еремей. «Воды минеральные, сельтерские». Он сунул бутылку мне и вторую Метельке. «Говорят, очень де для организмы. «Так что пейте оглашенные». Пили. Воды едко воняли серые, но возражать и жаловаться я не решился. Метелька и подавно. Да и булки запивать чем-то надо было. Еремей же уселся на переднее сиденье и вздохнул. «Есть тени старшие. Это уже те, которые воплощение имеют. В нашем-то мире они способны протянуть худо-бедно». Но если не найдут питание, то все одно ослабнут и распадутся. Ранга до третьего точно. Выше. Тут сложнее. Если тень сумела выбиться до такого, то так просто она не дастся. Значит, где-то прижилась, прикормилась. Или прикормили. Последние слова Еремея были сказаны так тихо, что я с трудом разобрал их сквозь рок от мотора. Порой тени пробираются в тело человеческое. Во времена и сказывают охотники, порой так и делали. Примучивали тень, чтоб посильнее, и у человека прятали. «А человек тогда как?» Метелька и застыл с куском мяса в одной руке и калачом в другой. «Никак. Видел сегодня? Это вот она самая в мертвяка залезла». Вот так же только в живого. Оно-то даже указ государя вышел, чтоб крепостных для дел беззаконных не продавали, а охотникам и подавно им прямо запретили люд держать. Но издать указ это одно, а поди проследить, проследи, чтоб выполняли. Тем паче обойти его не так и тяжко. В живом теле такая тень и уйти может дальше, чем просто до привязи. И вовсе-то человека неотличимо, а что человек этот силен, и уязвить его почти никак. Ладно, это пустое, прошлые дела. Не скажи, вот за сегодняшнюю поездочку я о мире узнал куда побольше, чем за все прошлые дни. Главное, что из тела сперва душу изгоняли, то есть уходила она то ли к Господу... Еремей перекрестился, то к твоей госпоже. И на меня поглядел в зеркало заднего вида. Сижу, слушаю. Нет, жевать жую, потому как есть охота со страшной силой, но и слушаю. Сумеречники же тем и противны миру, что душа в теле остается. Что душа эта сама тень подбирает, прибирает. Говорят, что и зовет. Зачем? Метелька аж привстал. Правда, машина подпрыгнула на кочке, и он плюхнулся на сиденье. «А мне вот тоже интересно, да жути, зачем? Так, Еремей замедлил ход, и из города мы выбрались, стало быть, почти приехали. Дело такое, жизнь, ребятки, она сложная и несправедливая зачастую. А от несправедливости этой душу ломить начинает. «Бывает, что есть у тебя враг, ненависть которому разум застит. Казалось, что дай только добраться и зубами за горло возьмешь, вцепишься намертво». Говорил он тихо и как-то равнодушно, только ни я, ни метелька этому равнодушию не поверили. «Да беда в том, что сидит этот враг высоко аль далеко, и не пустит к нему человека обыкновенного». Что остается? Смириться или тень позвать, душу ей свою предложивши, и будет тень в тебе сидеть, жить-поживать, сил набираться, а как наберется, так и превратит человека в тварь лютую, от которой ни охрана, ни засовы дворцовые не защитят». По спине холодком потянула, сумеречниками, и охотники не больно-то рады встретиться. Особенно тяжко, когда дар в человеке есть изначально. Тогда и выходит, что не просто тварь, но с даром». «Ладно, напугал я вас». Еремей повернулся и улыбнулся. «Бестолковые! Сказки это!» «Сказки? Если так, то синодники в эти сказки очень даже верят».